Глава 48. Боевое братство. Рассказывай. Я вывел Степана на большой экран, но продолжал отслеживать движение всех кораблей повстанцев. Просто на всякий случай, для надёжности. Да, конечно. Мой старый знакомый. В чём исполнение, если вспомнить, я впервые его видел в пситехнике, когда он вместе с Имперской безопасностью разнёс соседний дом. Напряжённо кивнул. Когда-то он казался мне недостижимой вершиной. Потом мы вместе на равных сражались с залпами, избегали земли, и вот уже я обогнал Степана. Но того, похоже, это совсем не задевает. Говори. Я невольно использовал приказ, как во время разговора с роботом-убийцей. Тогда это помогло посланнику Барна перебороть условия поставленного перед ним задания. Сейчас же я заставил Степана собраться, и дальше он уже говорил быстро и чётко. Командор использовал какое-то неизвестное кольцо, чтобы манипулировать нашей верностью. После его смерти Лана Колонэль объявила, что уничтожит всю разумную галактику и куда-то увела тех, кто решил идти за ней до конца. Мы же, те, кто вместе со мной прилетел сюда, Орешили, что нам не по пути с той, кто подавлял нашу волю все эти месяцы. Мы покинули сопротивление, но всё ещё хотим приносить пользу земле. И вы решили, что со мной вам будет проще всё это сделать. Степан под конец всё же немного сбился, и я решил ему помочь. Всё же, как забавно устроен мир. Значит, кольцо, что досталось мне от командира не просто помогало ему изучать новые техники, и за счёт доблести в сражениях вывело в лидеры сопротивления. Нет, оно помогло ему найти путь гораздо короче и надёжнее. Может быть, даже и хорошо, что я не могу до конца использовать все возможности этой железки. Именно так, Степан тем временем кивнул. У нас с собой 19 фрегатов, 4 эсминца, 40 лёгких корветов и 59 истребителей. Мы слышали про Дебихатов во время того его прорыва с накаташа и готовы сражаться с ними. Я понимаю, мы понимаем, что это немного, но мы все опытные пилоты. Нас включили в петлю, и мы смогли развить свои батарейки до 20-го и даже 30-го уровня. Мы многое можем. Хватит, я оборвал Степана и тут же почувствовал волнение, долетевшее до меня от сотен его соратников, несмотря на разделяющие нас десятки километров. Я сказал: "Хватит не потому, что вы мне не нужны. Наоборот, я горд, что я буду не единственным землянином, что выйдет на бой за нашу галактику". Я тут же прикинул, что опытные бойцы Озерово, пусть в какой-то мере каждый из них и является чёрным жирным котом в мешке, гораздо лучше поработают на имидж земли, чем обычные добровольцы, которых я планировал набрать изначально. Впрочем, я от них и отказываться не собираюсь, чем больше, тем лучше. Эй, землянин, вообще-то тут не только розовые пятки к тебе прилетели. Неожиданно в разговор вклинился кто-то ещё. И на экране вместо Степана сначала появилась желтокожая девушка Ропак, а потом ещё парочка акортетов, что-то возмущённо фыркующих каждый из своих четырёх ноздрей. Неожиданный поворот, кстати. Если ящерицы Ропаки, как я узнал ещё на курсах в учебке, довольно воинственны, то вот а токартетов, которые казались мне э такими финансистами и контрабандистами, белыми воротничками от галактического преступного мира я подобного порыва не ожидал. Вы правы. Я сдержал попытавшийся подняться внутри гнев, сейчас не время для него. И просто добродушно махнул рукой. Я горд не только за землян, а за каждого из вас. За тех, кто уже с нами, и за тех, кто ещё только присоединятся. Сейчас я лечу на землю, чтобы объявить общий сбор. Так что, возможно, скоро нас станет ещё больше. Если тебе нужно бросить клич, то у нас есть агенты в пунктах набора новобранцев. В разговор снова включился Степан, на ходу предлагая свою помощь и возможности их организации. Через них мы получим списки и сможем сделать адресную рассылку буквально за пару часов. Я даже на мгновение задумался об этом варианте, но потом быстро пришёл в себя. Забудьте об этом. Вот теперь пришло время выпустить немного гнева, для антуража и правильного понимания, кто тут главный. Вы больше не мусор, которому надо вести тайную жизнь. Вы воины империи. А значит, империя обязательно нам поможет, когда мы её вежливо попросим. сделав себе мысленную пометку, что нужно будет договориться с Ами о том, что я взял часть сопротивления под своё крыло, я не теряя времени, вызвал наместника земли. Максим тот узнал меня и расплылся в угодливой улыбке. Лорд Салдок, я тут же поправил его. Учитывая, что я хочу сделать, сейчас мне надо быть именно лордом. Организуйте мне трансляцию на всю планету. Так точно. Кармдаус благоразумно не стал спрашивать, зачем мне это. То ли понял, что сейчас не до шуток, то ли я невольно пустил в ход приказ, а против такого слизняка его даже в нынешнем ослабленном виде оказалось более чем достаточно. 5 минут и всё будет готово. Мои люди запустят трансляцию в любую секунду, как только вы дадите отмашку. Кармдаос ещё не договорил, когда я сбросил сначала его, а потом выдержав пару секунд, чтобы уловить все нотки удивления и восхищения, доносящиеся от парящих рядом кораблей, отключился и от повстанцев. Скоро я брошу клич, расскажу об опасности и узнаю, сколько землян готово отказаться от своей привычной жизни. и рисконуть всем ради общего будущего. А пока Ами, я набрал принцессу, и на этот раз та взяла трубку уже сама. Прекрасно. У вас с нами, принцесса ответила даже раньше, чем я что-то сказал. И судя по всему, она довольна, несмотря на все свои недавние речи о враге. Это прекрасно, я улыбнулся. Барни ещё не выходил на связь, но зато я привлёк на нашу сторону часть сопротивления. Они все заочно приговорены к смерти, ами явно была не рада моему решению. Большая часть из них земляне, они хорошие воины и готовы сражаться за нас. Они не подведут, я знаю. Знаешь, как Максим Огнев или как лорд Солдок? Какой неожиданно простой и одновременно сложный вопрос. Как лорд, я всё-таки решился. Тогда пусть будет так, под твою ответственность. Все их победы и преступления нынче дело дома Солдоков. И ещё, пусть бросят все свои крупные корабли. уж слишком они примелькались среди моих офицеров. А нам перед битвой лишние расплевнутри своих же точно не нужны. Согласен. Я благодарно кивнул Ами, а потом хитро улыбнулся. Кстати, похоже, это не единственная хорошая новость. Прямо сейчас мне звонит Барн, и я не вижу других причин для этого разговора, кроме как согласие Тервина на участие в союзе. Прекрасно, сделай его. Кэми снова вернулось хорошее расположение духа.